И любовь, и благодарность. И на кенте лежал и никак не мог заснуть. Такое состояние бодрствования его выматывало, даже не само состояние, а то, что в голову всё время приходили всякие мысли. Сегодня он вспоминал женщин, с которыми ему приходилось встречаться, а с некоторыми и жить вместе. Но любви в этих отношениях практически не было. Он, конечно, не мог забыть Машу. Это была еще одна девушка, которую Иннокентий искренне любил, а познакомились они весьма банально. После того, как Иннокентий вернулся домой со службы в армии, он попал в больницу. И попал надолго, поскольку у него обнаружили открытую форму туберкулеза в стадии распада. В те времена лечить эту болезнь еще не умели, но заглушали ее мощными антибиотиками, либо сразу же делали операцию на легком. Туберкулез в стадии распада с обсеменением – это дырка в легком, из которой во все стороны летят бациллы. Подобная ситуация требует немедленного хирургического вмешательства. Вместе с этой дырой пациенту придется удалить приличную часть легкого, но как отреагирует организм на операцию – это вопрос. Над молодым парнем тогда жалили специалисты и решили, что если за 3 месяца не будет изменения, тогда будут делать ему операцию, и удалять долю или сегмент лёгкого. А пока на 3 месяца назначили ударную дозу антибиотиков. Ситуация была бы совсем поганой, если бы в процедурном кабинете Инакентия не встретила худенькая девушка с длинными, длинными волосами. заплетёнными в причудливую косу. Маша работала медсестрой. На тот момент ей исполнилось 30 лет. У неё росла шестилетняя дочь. Она ловко ставила капельницы даже тем пациентам, у которых не было и намёка на вены. Так и на Кенти полюбил капельницы, уколы, врачей и всю больницу целиком. Он так влюбился в Машу, что мог бы ночевать у процедурного кабинета. Сначала Маша проявляла к нему достаточно благосклонное отношение, а затем у них случился роман. Жила девушка в другом посёлке, до которого было не менее 7 км. Но что такое 7 км для влюблённого юноши? Утром Маша приезжала на работу и делала пациентам уколы, ставила капельницы, а Инакентий всё время крутился рядом. После обеда Маша на автобусе уезжала домой. а Иннокентий отправлялся на процедуры. Вечером у пациентов было свободное время, и они могли гулять по территории больницы. Иннокентий же в это время выходил из больницы и в определенном темпе проходил 7 километров за 40 минут. Он даже разработал собственную систему дыхания. Вдох – один шаг, выдох – два шага. Полдня он проводил с Машей А вечером выходил от неё в 21:20, чтобы успеть к отбою в больнице. Надо ли говорить, что он всегда пребывал в замечательном настроении, а о своей болезни и не думал. Через 3 месяца Инакенте отправили на томографию, послойные снимки лёгких. Результаты удивили не только его самого, но и врачей. На месте дырки в лёгком сейчас образовался кальцинат, небольшое уплотнение. Как тут не поверить в чудо. Даже самые прагматичные врачи после этого случая поверили в силу любви. Сам и Накентий и Маша ходили под впечатлением. Они собирались пожениться, но после выписки из больницы и Накентию пришлось вернуться в свой город. Он надеялся, что позже приедет за Машей. Потом он поступил в университет и сначала вспоминал свою любовь, а потом как-то об этом забыл. Он не нашёл времени, чтобы написать письмо, а телефоны в те времена были большой редкостью. Спустя несколько лет он ещё вспоминал о Маше, но так и не рискнул к ней поехать. Вдруг она уже замуж вышла или не любит его больше. Так и осталась она в его жизни лучиком света, который помог ему победить страшную болезнь. А ты не знаешь, что с ней потом стало? спросил он у Семирианы. Знаю, конечно. Она вышла замуж, родила ещё двоих детей и жила долго и счастливо. Я всё думаю, как бы сложилась судьба, если бы я на ней женился. Кеш, Маша не твоя судьба. Она тебе послана для того, чтобы ты исцелился. Заметь, тогда она помогла тебе исцелить не только тело, но и твою душу. Через пару лет от вашей красивой любви не осталось бы и следа. Поэтому с ней у тебя всё случилось правильно. Но не забывай быть благодарным за то, что такая любовь была тебе дана в жизни. Такой подарок не каждый человек получает.